Глава двадцатая. Дух Ануа. Вопреки заверениям млефа по лесу мы брели еще минут сорок. Видимо, все-таки моя медлительность его слегка притормаживала, но Бог терпеливо молчал, косясь на пушистую животинку, угнездившуюся на моем плече. Внезапно он остановился. Мне пришлось выглянуть из-за его спины, чтобы понять, что же все-таки случилось. «Ага» перед нами высилась высокая непрозрачная зеленая стена которая непонятно на какую длину уходила в разные стороны защитный контур спросила я вспоминая что подобное уже видела а в голову полезли нехорошие мысли угу согласился лев он подошел вплотную к стене заставив меня остаться на месте и начал что то шептать выводя руками пассы После десяти минут такого занятия он повернулся ко мне и покачал головой. «Здесь нам не пройти. Что-то он умудрил такое, что даже я пройти не могу». Я еще раз осмотрела стену. «Давай я попробую», — предложила Богу. «Издеваешься?» — он мрачно на меня посмотрел. «Ладно, убедись сама». И этот идиот разбежался и со всего маха врезался в стену, от которой спружинил и отлетел, сломав ближайшее деревце. «Убедилась?» – кряхтя спросил он, поднимаясь на ноги. «Боже мой, ну почему все мужики думают, что что-то решить можно только грубой силой?» Только головой покачала и, приблизившись к зеленой субстанции, начала высматривать ту самую ниточку, которая бы распустила все это нагромождение магии. «О, нашла! Вон, какая зелененькая торчит!» Аккуратно подцепила пальцами и дернула, что было сил. Когда меня волной от освободившейся магии шибануло прямо на Лефа, я поняла, что не умнее мужчин. Но что мне стоило попросить Бога выставить щиты? Нет, надо сначала на божественном теле поваляться, предварительно сбив того с ног, а потом долго ползать на карачках, выискивая в желтой листве оранжевую ласку. Это не считая позеленевшего собственного организма. «Ну, ты ненормальная», – протянул Лев, рассмотрев брешь, которую я пробила в стене. «Никто не говорил, что будет легко», – проворчала я, пытаясь усадить еле живого вуса на плечо. Плюнув, запихала его высокое декорте и пошла сквозь разрушенную стену. Бог смерти поспешил следом, боясь оставлять меня без присмотра. Но наверняка побоялся, что я так еще что-нибудь особо важное разнесу. Шли мы еще минут десять, прежде чем добрались до широкого входа в большую пещеру. Здесь уже виднелись следы борьбы и... Оторванный бант от платья Леоноры. Сволочь! Прошипела сквозь зубы и презрительно посмотрела на Бога, но тот и не думал тушеваться. «Пошли, нам еще до пещеры полдня тащиться», — бодро заявил он. «Козел!» Выплюнула я и пошла дальше, переживая теперь вообще за всех попавших лапы бывшего короля. В пещере было достаточно темно, но Лев отказался использовать магию, аргументируя тем, что это якобы опасно. Заявив, что будет куда опаснее, если я сломаю шею в этих переходах, я выбралась наружу, нашла подходящую ветку на одном из деревьев и откочерыжила ее припасенным кинжалом. Обмотав один из концов оторванным рукавом запасной туники, я полила все это дело маслом, которое мне зачем-то сунуло в мешок Эля и заявила греющемуся на солнце божеству. «Поджигай!» Тот послушно поджег, и факел загорелся. Теперь можно и в пещеру идти. Рано я радовалась. Факела мне хватило ровно на полтора часа. И то так надолго, потому что дерево оказалось тоже каким-то масляным. Когда потухла последняя искра, я просто села на ближайший камень и отказалась двигаться с места. «Ты чего расселась?» вспылил Лев. «Там, между прочим, твоих друзей и мужа убивают». «Я расселась, потому что ни моим друзьям, ни мужу не станет легче, если я сейчас в какую-нибудь пропасть ворвалюсь, ответила мрачно. «И вообще я устала». «Я тебя теперь на ручках таскать должен. И я думаю, в его голосе можно было цианит поливать». Я тебя и не заставляю. Мог бы меня вместе со всеми сюда сразу перенести. Я даже язык показала. Надо было. Мрачно отозвался он из темноты. Приседев так еще с минуту, я начала различать некоторые детали, выступившие из темноты. Не сразу осознала, что мягкий рассеивающий свет шел от меня. Вскочила на ноги и принялась рассматривать себя, пытаясь понять, что же все-таки светится. С удивлением вытащила из ворота платье Вуса, чья шерсть сейчас переливалась разными цветами от оранжевого до почти белого. Малыш осмотрелся и, пискнув, попытался забраться обратно в безопасное место, но я не дала, успокаивающе его поглаживая. — Чш, не бойся, я тебя не дам в обиду. Ты светись, пожалуйста, а мы пойдем дальше, хорошо? — попросила. Зверек немного подумал и, пискнув, Ловко вскарабкался на мое плечо, чувствуя себя уже куда увереннее. Попив живой воды для бодрости, мы пошагали дальше. Шли мы еще три часа, прежде чем пришли. Неожиданно вырвалось у меня, когда из-за очередного поворота вдруг показался выход из пещеры. «Не то слово», – прищурился Лев, рассматривая равнину, к которой мы вышли. «Не иллюзия?» Я потерла глаза на всякий случай. «Иллюзия на тебя бы не подействовала», скептически заявил Бог. «Я тебя потому с остальными не перенес. Ты мне тут нужна. Меня еще запутать можно, а тебя не проведешь». «Козел!» Возмущенно выдохнула я и повертела головой. «Куда нам теперь идти?» «А я знаю», развел руками Бог. «Я не чувствую, где они». «Дегенерат отсталый» выругалась Яна, никчемное божество. «Где нам теперь всех искать?» Пока я чесал макушку и что-то пытался разглядеть на камнях, на моем плече оживился ласка. Воз вытянул нос и начал перенюхиваться, затем громко пискнул, указывая двумя и шести лап налево, где была немного притоптана трава. «Умничка моя!» — похвалила я маленького грызуна. «Не то, что некоторые» покосилась в сторону бога и, слегка подобрав юбку, быстро зашагала в указанном направлении. «Ты куда?» – позади послышались шаги. «От тебя подальше!» – ответила, сползая по каменной насыпи вниз. Наконец, достигнув твердой почвы под ногами, вопросительно уставилась на ласку. Тот, понюхав воздух, твердо ткнул лапами чуть вправо. Уверенно направилась туда. Все-таки маленький зверек приносил пока больше пользы, чем мой великовозрастный и неадекватный спутник. Под кронами деревьев мы прошли еще не меньше двух часов, после чего Лев, изначально скептически смотревший на Вуса, поднял руку и остановился. Они близко. Я их чувствую. До них примерно две тысячи шагов. Нужно ускориться. Бог смерти ловко подхватил меня на руки и побежал. Не мог в пещере так сделать. Гаденыш он все-таки. Бежать оказалось не так далеко. Примерно через 500 метров перед нами возник еще один вход в еще одну пещеру. Тьфу! Ну почему нельзя краденных людей прятать, к примеру, в садовом товариществе или на пляже? Нет, надо забраться в самую темную пещеру на каких-нибудь тму тараканских материках. Вздохнув, слезла с божеских рук и попросила Ласку еще немного осветить мне дорогу. Лев явно в темноте прекрасно видит. Как через минуту оказалось, эту пещеру не было необходимости освещать, так как светились сами ее стены. Только вот вуз от чего то начал дрожать и забрался ко мне в уже насиженное место. Мне самой стало не по себе, когда, вырулив из -за очередного поворота, мы оказались в длинном зале, в котором в два ряда стояли столы, а на них, под прозрачными магическими колпаками, лежали дети. Много. «Лет восьми? Все?» «Твою мать, что тут происходит?» Прошипела я, повернувшись к пришибленному богу. «Без понятия», — ответил он, потеряв лицо. «Сам в шоке». Тут я уперла руки в боки и встала в позу. «Так, мне все это надоело. Вызывай уйти и разбирайтесь со всем этим по-божески к чертям собачьим». И ногой для пущей наглядности притопнула. «Ты что? Она ж меня прибьет!» — пропищал этот недомужик. «Не вызову». «Хочешь, чтобы ее зайка перетащила?» — пригрозила я. «Издеваешься, да? Сами разберемся!» — отмахнулся он. «Лев, ты хоть соображаешь, какая ты сволочь?» — устало спросила я. «Из-за страха перед женой ты подвергаешь опасности триста детей». «284!» — на автомате поправил он меня. «Наплевать! Вызываю!» – я потянулась к запястью. «Стой! Я сам!» – обреченно повесил он голову. Отойдя от меня, бог смерти положил руку на сердце и принялся что-то нашептывать. Через минуту перед нами действительно появилась богиня жизни в языках зеленого пламени. «Ну и чего у тебя опять за срочность?» – она демонстративно зевнула и взглянула на Лефа, вопросительно выгнув бровь. «Вот!» – он обреченно махнул рукой в сторону детей. «Так!» – протянула Ути. «А теперь кратко, по порядку и сначала». Выслушав краткую версию произошедшего, богиня сначала влепила мужу под затыльник, а потом на минуту задумалась. «И что теперь с этим делать? А еще надо всех остальных спасать!» – напомнила я. «Давайте так. Детей я сейчас перенесу в озеро». «Пусть с них все заклятия спадут». «А вы идите, спасайте там, кого надо». Она хлопнула в ладоши и исчезла вместе со столами и с детьми. Делать нечего. Пришлось нам идти дальше и надеяться, что ничего подобного больше не произойдет. Как воду глядела, заколдованных детей нам больше не попадалось. Зато попался еще один барьер, который я без особых проблем ликвидировала, предварительно попросив Лефа поставить щиты. Потом иллюзорный обвал преградил путь, но и бог, и я увидели, что это иллюзия. Когда мы обошли напавшего на нас трехногого большущего полосатого жука, которого быстро нейтрализовал Ласка, просто плюнув ему в глаз, то впервые услышали голоса. Я тут же узнала низкий голос сама, вот только интонации были не его. «Почему вы все еще боретесь? Для вас же лучше было давно сдаться!» Неестественно, рычал он. «Русские не сдаются!» Тут же отозвалась Ирианора. «Да откуда вас всех принесло, таких неуступчивых? Что это ваше первое? Что вы?» Ворчал до боли знакомый голос. «Тебе лучше не знать, откуда мы, а то сразу бы сам сдался!» Эта клава огрызнулась. Я все быстрее перебирала ногами, пока не вбежала в еще один зал. Быстро попыталась оценить обстановку. «Ага!» Все мужчины, прикованные к стенам магическими цепями, были без сознания. Женщины все в своем уме сидят на полу, связанные одной веревкой, обычной. В то же время краем глаза засекла ходящий туда-сюда скальпель, который Клава всячески скрывала от стоящего ко всем спиной Ама, точнее того, кто занял его тело. Не услышав шагов позади, поняла, что и здесь меня кинул трусливый бог, а потому начала действовать по наитию. «Что здесь происходит?» – громко спросила, с порога заявляя о себе. «Ануа!» – так мне было легче его переносить. Резко обернулся и уставился на меня совершенно не Амовским, настороженным взглядом. «Ты кто вообще?» – он направил на меня руку со светящейся палкой. «Тоже какой-то артефакт?» Я выдохнула, поняв, что Ам успел укрыть свою память от этого выползня. Не отвечая на вопрос, залез на мешок. Нашла там положенный заботливой витариной красный плащ. не спеша набросила его на себя, прикрыв голову капюшоном. Вытянула руку, призывая зайку, послушно появившуюся в руке. Оно как-то завороженно следило за всеми моими действиями. — Я смерть твоя! — провыла загробным голосом, отмечая, что скальпель Клавы заходил еще быстрее, пока внимание духа отвлечено. Чего? Опешил дух бывшего правителя. У, у у Провыла, вытягивая руки в лучших традициях провинциального тюза. «Кто это ненормальное?» Наконец обратился к невольным к свидетельницам этого представления. Тело, конечно, пожали плечами, а я расстроилась. «Еще один! А ты типа нормальный! Свои мозги полечите, а потом уже и на меня наезжайте!» Я сбросила капюшон и надула губы. Продолжить я не успела, так как тело мужа неожиданно выпустило светящуюся палку из рук и врезало самому себе по лицу. «Ага, отлично!» Ам заперто внутри и его задело, что его папаша назвал меня «ненормальный». Кое-как успокоив собственную конечность, Ануа укоризненно на меня посмотрел. «Ты знаешь это тело?» «Знаю», – радостно закивала я. «И кто он для тебя?» Дух знакомый прищурился. «Мой турах!» – громко заявила я. После этих слов тело напротив замерло на секунду, а после бросилось на ближайшую стену с огромной силой. «Да прекрати ты сопротивляться! Я все равно тебя сильнее!» – послышался выкрик из-под груды рухнувших камней. Мне до слез было жалко Ама, но я пока не имела права сдаваться. Все-таки надеюсь, что Лев таки поможет, трусливая скотина а потому театр абсурда продолжался. Ануа, выбравшийся из-под завала, устремил на меня яростный взгляд, но решил все-таки продолжить беседу. «Так кто ты говоришь?» «Королева Фиона, торжественно произнесла я под напряженным взглядом своего свекра. «Хм...» – он задумался. «Это ты привела этих несговорчивых женщин на мою планету?» «Я...» – согласно кивнула. Только это уже не твоя планета, а моя. И люди мои, и дворец мой, и материки мои, и вообще здесь все мое. Даже тот, в чьем теле ты находишься. Мой. Да, вот такая собственница. Ано посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, а потом захохотал. Мы с девочками переглянулись, и я заметил уже полностью перерезанную веревку которую они теперь поддерживали руками, создавая иллюзию целостности. Наконец, бывший король успокоился до такой степени, что смог объяснить свое поведение. «Ой, не могу. Глупая баба, которая возомнила себя королевой. Моя такая же была. Дура. Думала, что когда обретет власть, то сможет от меня сбежать. Но ничего, я найду ее душу. И в для нее». «Она вечно будет со мной», – прорычал он, весело скалясь. Понимая, что другого шанса может и не быть, я пнула в сторону Анна у ближайший обломок стены. Тот отвлекся, следя за неестественно кривой траекторией полета камня, летящего ему прямо в лоб. Камень, естественно, не долетел, рассеявшись в воздухе, но этих секунд хватило клаве, которая метнула в ногу похитителя свое единственное оружие. Скальпер прорезал плоть чуть выше колена. А оно взвыл от боли, выдергивая острые инструменты из ноги, но я была уже рядом и, мысленно попросив прощения у мужа, съездила ногой прямо по королевским причиндалам. Мужчина тут же упал передо мной на колени, держась за ушибленное место. Я же схватила его за уши и, вглядываясь в родные глаза, громко приказала. «Выпускай зверя!» Ам тут же подчинился, обрастая шерстью. «Как же хорошо, когда в муже живет еще одна личность, которую нельзя заменить на что-то другое, ведь у Ануа нет второго «я». В засверкавших глазах моего мужа тут же засветилось понимание того, что он делает. «Не оборачивайся, понял? Потерпи до тех пор, пока мы не поймем, как заставить твоего отца из тебя выбраться», — попросила его. «А вот и я!» Посреди пещеры в синем пламени появился сияющий Лев. «Где тебя Носила?» Тут же наехал на него, отвернувшись от мужа. «Я, между прочим, тут был и вам помогал», — обиделся Бог. что ты я не заметила», — проворчала я. Он фыркнул. «Ну как же? А кто траекторию камня настраивал?» Наду в щеки спросил он. «Так, каменщик, ты мне лучше скажи, как из тела Амиа выгнать Ануа?» Пререкаться сейчас времени не было, так что я сразу перешла к насущному вопросу. «Понятно как», — улыбнулся Лев и подобрал с пола упавшую светящуюся палку. «Надо его убить».